А из паники, хаотических звуков, загромождавших эфир, словно мусором загородную свалку, радисты немецкого флагмана сумели выудить лишь два страшных префикса, которые Редер адресовал Шнивинду. Это были секретные сочетания КРКР. Они означали, что ход конем безнадежно провалился. Впрочем, Шнивинд и сам понимал это. Высокопарные разговоры фюрера о дорогих игрушках закончились обычным утверждением Гитлера, что дальнейший риск с линкорами недопустим. И Тирпиц закончил свою жизнь на унизительном приколе, ремонтируясь в узком чулке Ко-фьорда, который является ответвлением гигантского Альтон-фьорда. Результат лунинской атаки превзошел все ожидания. Тирпиц... В дальнейшем оказывал на Северном театре лишь моральное воздействие на своих противников, а в океан он вылезал только однажды для обстрела угольных шахт Шпицбергена. Но он еще продолжал воздействовать на английский флот, как неустраненная угроза, которая в любой момент способна из потенциальной перерасти в угрозу ощутимую материальную. Далее на протяжении двух лет все попытки британцев сводились к уничтожению Тирпица, Причем попытки эти были весьма хитроумны. Англичане построили малюзенькие подлодки, которые моряки называли «блохами». В ночь на 23 сентября 1942 -го года эти «блохи» покусали Тирпица, когда он дремал на приколе в теснении между скалами. От взрыва торпеды была нарушена центровка грибных валов. А вскоре Хоумфлиту удалось расправиться в открытом бою с другим немецким линкором «Шарнхорст». Битва во мраке полярной ночи, почти целиком построенная на технике радиолокации, разыгралась в зоне Северного флота. Англичане уходили в бой из нашей бухты Ваенга, туда же и вернулись после победы. Свидетелями этой беспримерной дуэли, вроде секундантов, были наши подлодки, причем К-21 снова выходила в атаку. Я хорошо помню возвращение линкора Дюков-Йорк в Кольский залив. Помню резкую и сухощавую фигуру британского адмирала Фрейзера. Помню ряды носилок вдоль заснеженных пирсов в Вайенге, на которых под одеялами лежали раненые матросы из геройского крейсера Ямайка. Наш эсминец выходил в море для встречи победителей, как положено, с музыкой, имея на борту сводный оркестр.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 Но теперь за флагманом Гитлера следили глаза норвежцев, героев сопротивления, активно сотрудничавших с нашей разведкой. В разгар холодной войны эти люди подвергались преследованиям властей, как коммунистические агенты, хотя они были только патриотами, и, помогая СССР, ускоряли момент освобождения родины от оккупантов. Северный флот взял на себя обеспечение чилночной операции по уничтожению Тирпица. Для англичан прибыли из США особые фугаски. Блок-бустер, весом каждой около шести тонн. Сорок один британский самолет типа «Ланкастер» поднялся с аэродрома Архангельска, чтобы приземлиться уже в Лондоне. В середине своего маршрута, пролетая над тром, все ланкастры своими фугасками разделали терпицы с небес, как бог черепаху. Фашистский флагман все-таки перевернулся, кверху кирим, И 1200 человек команды задохнулись в броневой коробке линкора, не в силах выбраться наружу из глубин его бездонных отсеков. Это случилось уже осенью 1944 года. Однако сейчас еще год 1942. В пыли и жаре идут по задонщине наши усталые солдаты. Враг захватывает громадные территории нашей страны, а командование Северным флотом ждет подхода к своим портам каравана ПК-17. Вскоре вице-адмирал Головко обратил внимание, что британский атташе Фишер ведет себя как-то странно. При встрече он отводит глаза, краснеет. Да-да, он краснеет. Кажется, это не к лицу бывшему командиру линкора Бархэм.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 В эти дни четыре наших эсминца, вспарывая волну ножами форштевней, ушли далеко в блеск океана, чтобы встретить корабли ПК-17. Котельные установки мощно ревели, содрогая теплые палубы, насыщая паром лопасти турбин. В развернутых на ветер вентиляторах бушевали ураганы горячих сквозняков, в щелканье указателей. В жужжащем хоре автоматов визиров чуялась неусыпная готовность кораблей к бою, готовность номер один. Но эти эсминцы никогда не встретят п 17 потому что этого каравана уже не было.